«О, нет. Лорд-маршал по-прежнему весьма требователен», — возразил Джизаль. «Надеюсь, мои практики не слишком вас обеспокоили прошлой ночью», — инквизитор горестно покачал головой. «Они не умеют себя вести. Совершенно не умеют. Но в своем деле они самые лучшие. Клянусь, у короля не найдется лучших слуг». «Полагаю, мы все служим королю по-своему». Голос Джизаля прозвучал несколько более угрожающий, чем ему хотелось бы. Если Глокта было оскорблен, он ничем этого не выдал. «Совершенно верно. Кажется, я не знаком с вашей спутницей». «Нет, это...» «Мы ведь уже встречались», — сказала Арди к немалому удивлению Джизаля, протягивая Инквизитору руку. «Арди Вест», — Глокта поднял брови. «Не может быть!» Он неловко нагнулся, чтобы поцеловать руку девушки. Джазаль заметил, как скривился его рот, когда он выпрямлялся, но беззубая улыбка быстро вернулась на лицо инквизитора. Сестра Колема Веста, вы очень изменились. К лучшему, я надеюсь, засмеялась она. Джазаль чувствовал себя ужасно неуютно. О, разумеется, сказал Глокта. Вы тоже очень изменились, Занд. Арди внезапно стала очень печальной. В нашей семье все так беспокоились о вас. Мы очень надеялись, что вы вернетесь целым и невредимым. Джезаль увидел, как по лицу Глокты пробежала судорога. А потом, когда мы услышали, что с вами сделали, как вы себя чувствуете? Инквизитор посмотрел на Джезаля взглядом холодным как медленная смерть. Джезаль уставился на свои сапоги, чувствуя, как в горле поднимается комок страха. У него нет причин бояться этого коллеги, не так ли? Но почему-то ему очень хотелось сейчас вновь оказаться в фехтовальном зале. Глок-то перевел взор на Арди, его левая века слегка подергивалась. Она смотрела на него без страха, ее глаза были полны спокойного участия. «Неплохо. Насколько это возможно?» Выражение его лица стало очень странным, и Джизаль почувствовал себя еще более неуютно. «Благодарю вас за то, что спросили. Серьезно». «Меня никто не спрашивает об этом!» Наступило неловкое молчание. Потом инквизитор вытянул в бок шею и послышался громкий щелчок. «Ага!» – произнес он. «Так-то лучше!» «Что ж, было очень приятно снова увидеться с вами обоими, но служба зовет!» Он снова обратил к ним свою омерзительную улыбку и заковылял прочь, волоча левую ногу по гравию. Арди хмурилась и смотрела вслед его медленно удаляющейся сгорбленной спине. «Как это печально!» – проговорила она в полголоса. «Что?» – буркнул Джизаль. «Он вспомнил о том огромном белом паскуднике на улице, о его сощуренных розовых глазах. Пленник с мешком на голове. Мы все служим королю по-своему. Вот именно!» – он непроизвольно поежился!» Раньше они с братом были довольно близки. Однажды летом он приехал к нам погостить. Моя семья так гордилась знакомством с ним. Они с братом фехтовали каждый день, и Глокто всегда побеждал. Как он двигался? На это стоило посмотреть. Занд дан Глокта. Он был самой яркой звездой на тогдашнем небосклоне. Она снова просияла своей мудрой полуулыбкой. А теперь я слышу то же самое о вас. Ну... Пробормотал Джизаль, неуверенный, хвалит она его или подразнивает. Он не мог отделаться от ощущения, что проиграл сегодня два поединка. И с братом, и с сестрой. И сестра, похоже, отделала его сильнее.